После свадьбы Бингли недолго жили в Недерфилде. Несмотря на исключительную терпимость и добродушие Бингли, Джейн понимала, что близкое соседство с ее матерью не принесет мужу радости, а ей самой душевного покоя. У Джейн от природы было нежное сердце, она преданно любила свою семью, но счастье Бингли ставило на первое место. Супруги мечтали поселиться поблизости от Пемберли, и когда закончился срок аренды Недерфилда, они некоторое время гостили у миссис Хёрст, сестры Бингли, а затем с облегчением перебрались в Пемберли, откуда было удобнее подыскивать постоянное жилье. В этих поисках активное участие принял Дарси. Он учился с Бингли в одной школе, но из-за разницы в возрасте, пусть всего и на два года, они тогда мало общались. Друзьями они стали в Оксфорде. Дарси, гордому, сдержанному и уже тогда чувствовавшему себя неловко в компании, пришлись по душе добросердечные Бингли, легкость в общении и веселую уверенность, что жизнь обязательно повернется к нему хорошей стороной, а Бингли так уверовал в высшую мудрость и интеллект Дарси, что не предпринимал никаких важных решений без одобрения друга. Дарси посоветовал Бингли не строить, а купить дом, А так как Джейн уже носила их первого ребенка, стоило поторопиться и найти такой дом, куда можно переехать без особых хлопот. Именно Дарси, проявивший ради друга большую активность, нашел Хай Мартен, который с первого взгляда привел в восторг Джейна и ее мужа. Этот красивый современный дом стоял на холме, из всех его окон открывался великолепный вид. Поместье подходило для семейной жизни. Старательно разбитый аккуратный парк и просторные угодья, где Бингли мог охотиться в компании друзей, не вызывали ощущения второсортности в сравнении с Пемберли. Доктор Мёрфи, бывший в течение многих лет домашним врачом семейства Дарси и остальных обитателей Пемберли, специально приехал в Хай мартон и объявил, что место здесь здоровое, вода чистая, и после этого все формальности с покупкой поместья были быстро улажены. Осталось только купить мебель и благоустроить жилище. Джейн вместе с Элизабет получили большое удовольствие, бродя по дому и решая, какой цвет обоев, краски или занавесей подойдет той или иной комнате. Уже через два месяца Бингли въехали в новый дом. и счастье сестер было теперь полным. Оба семейства часто общались, в редкие недели не курсировали экипажи между Хай Мартаном и Пемберли. Джейн редко расставалась больше, чем на ночь со своими детьми, четырехлетними близнецами Элизабет и Марией и Чарлзом Эдвардом, которому было почти два. Однако знала, что всегда может оставить их на опытную и умелую миссис Мэтков, няню, вырастившую ее мужа. В этот раз она была рада провести два вечера в Пемберли и побывать на балу без тех хлопот, которые неизбежны, если берешь с собой трех детей и няню на столь непродолжительный срок. Как всегда, она приехала безгорничной. Белтон, молодая и ловкая горничная Элизабет, с радостью ухаживала за обеими сестрами. Уилкинсону, кучеру Дарси, поручили позаботиться об экипаже и кучере Бингли, и после обычных бурных приветствий Элизабет и Джейн рука об руку поднялись по лестнице в комнату, которую всегда отводили Джейн, рядом с которой была и гардеробная. Белтон уже раскрыла чемодан Джейн и развешивала ее вечернее платье и платье для бала. Через час она должна была присоединиться к сестрам, чтобы помочь одеться и причесаться к вечеру. Сестры, разделявшие в Лонгборне одну спальню, были с детства очень близки, и у Элизабет не было секретов от Джейн, на скромность которой она всегда могла положиться, как и на ее советы, всегда исходящие от доброго и любящего сердца. Поговорив с Белтон, они по обыкновению сначала отправились в детскую, потискать и побаловать леденцами Чарльза, поиграть с Фитц Уильямом и послушать, как он читает. Скоро ему предстояло покинуть детскую и начать заниматься с гувернером. Немного, но с удовольствием поболтали с миссис Донован. Та уже пятьдесят лет находилась в дружеских отношениях с миссис мэдков Оба великодушных деспота давно установили крепкий союз, оборонительный и наступательный, и неограниченно царили в детских, обожаемые подопечными и всецело доверявшими им родителями. Элизабет, впрочем, подозревала, что, по мнению миссис Донован, мать нужна только для производства очередного малыша для детской, как только предыдущие научатся писать буквы. Джейн рассказала об успехах Чарльза Эдварда и близнецов. Все вместе обсудили их распорядок дня в Хай-Мартене, и миссис Донован горячо его одобрила, что было неудивительно, он полностью совпадал с ее собственными установками. Оставался только час до прихода Белтон и подготовки к обеду, поэтому сестры направились в комнату Элизабет, чтобы там спокойно поболтать о домашних мелочах, от которых так зависит семейное счастье. Для Элизабет было бы большим облегчением поделиться с Джейн серьезной заботой, намерением полковника предложить руку и сердце Джорджани. И хотя он не просил ее молчать, но, конечно, ожидал, что она первым делом поговорит с мужем. И еще Элизабет чувствовала, что нравственные устои Джейн будут оскорблены, если она передаст ей эту новость раньше, чем скажет Дарси. но Элизабет не терпелась поговорить о Генри Элвистоне, и она была рада, когда Джейн сама произнесла его имя, сказав, «Очень милое, что вы не забыли о мистере Элвистоне. Я знаю, как много значит для него приглашение в Пемберли». «Он очаровательный гость, и мы оба всегда рады его видеть», — сказала Элизабет. «Прекрасные манеры, умный, живой, привлекательный внешне, просто образцовый молодой человек». «Напомни, как случилось, что вы близко сошлись? Кажется, мистер Бингли познакомился с ним в конторе своего лондонского юриста?» «Да, полтора года назад, когда Чарльз навещал мистера Пека, чтобы обсудить вопрос об инвестициях. Элвистона тогда тоже пригласили в контору, чтобы предложить представлять в суде клиента мистера Пека. Оба посетителя приехали чуть раньше». и некоторое время вместе находились в приемной, позже мистер Пек их познакомил. Молодой человек очаровал Чарльза, они вместе пообедали, и за обедом Элвистон посвятил мужа в свой план по восстановлению семейного состояния и поместья в графстве с Сюрой. Семья владела им с 1600 года. Элвистон привязан к этому месту и, как единственный сын, чувствует свою обязанность возродить родовое гнездо. Потом они встретились в клубе Чарлза, и тогда муж, обратив внимание на усталый вид молодого человека, пригласил его от имени нас обоих провести несколько дней в Хаймартене. С тех пор мистер Элвистон стал нашим постоянным и желанным гостем и навещает нас всякий раз, когда его не задерживают дела в суде. Мы знаем, что его отцу, лорду Элвистону, 80 лет, Он болеет и уже несколько лет не способен целиком посвящать себя делам поместья. Но их баронство, одно из старейших в графстве, семья эта очень уважаемая. От мистера Пека и других Чарльз узнал, как высоко ценят мистера Элвистона в Мидл Темпл, одно из четырех английских учебных заведений, готовящих баристеров. Да и мы сами за это время успели к нему привязаться. В глазах младшего Чарльза Эдварда он герой, а близнецы его обожают и всегда встречают восторженным визгом. Хорошее отношение к ее детям — верный путь к сердцу Джейн, но Элизабет также понимала и притягательность Хай Мартона для Элвестона. Жизнь загруженного работой холостяка в Лондоне не очень-то привлекательна, и Элвистон, несомненно, находил в красоте миссис Бингли, ее доброте, нежном голосе и в уютной атмосфере ее дома приятный контраст с жесткой конкуренцией и общественными требованиями столицы. Элвистон, как и Дарси, рано взвалил на себя груз ответственности и семейных надежд. Его решимость восстановить фамильное состояние вызывала восхищение, И Олд Бейли с его испытаниями и победами был как бы прообразом личной борьбы. Лондонский Центральный Уголовный Суд. После недолгого молчания Джейн прибавила. «Надеюсь, дорогая сестренка, его присутствие здесь не вызывает твоего или Дарси неудовольствия. Должна признаться, видя, какое взаимное удовольствие приносит ему и Джорджани общество друг друга, Я подумала, не влюблен ли он. Но если это неприятно Дарси или Джорджиане, мы, конечно, положим конец этим визитам. Правда, он достойный молодой человек, и если мои предположения верны, и Джорджиана отвечает ему взаимностью, не сомневаюсь, что они будут счастливы. Однако у Дарси возможны другие планы относительно будущего сестры, и если так... то будет мудрее и лучше для Элвистона не ездить в Пемберли. Когда я была здесь последний раз, то заметила перемену в отношении полковника Фитцуиллима к своей кузине. Он охотнее с ней беседовал и старался держаться поближе. Это был бы отличный союз, в котором она будет лучшим украшением. Но будет ли она счастлива в огромном северном замке? Я видела его на картинке в одной из книг нашей библиотеки. Он похож на крепость из гранита, а волны Северного моря чуть ли не бьются, а его стены. Он так далеко от Пемберли. Уверена, Джорджиана будет тосковать вдали от брата и от любимого дома. «Подозреваю, что Пемберли и у Дарсии у Джорджианы на первом месте», — сказала Элизабет. «Помнится, когда я впервые с дядей и тети посетила его, и Дарси спросила, как мне нравится дом, мое очевидное восхищение доставило ему удовольствие. «Прояви я меньше энтузиазма, кто знает, женился ли он на мне?» Джейн рассмеялась. «Думаю, женился бы, дорогая, но нам стоит на этом остановиться». Сплетни о чувствах других людей, в которых мы не разбираемся, и, возможно, они и сами в них толком не разбираются, до да добра не доведут. «Наверное, я зря заговорила о полковнике. Я знаю, дорогая Элизабет, как сильно ты любишь Джорджиану, и, живя рядом с тобой как сестра, она стала значительно увереннее в себе и превратилась в настоящую красавицу. Если есть два претендента на ее руку, то выбор, конечно, за ней». но я не могу представить, чтобы она пошла против желания брата. «Положение может серьезно обостриться после бала, и, признаюсь, меня это беспокоит», — сказала Элизабет. «Я действительно очень привязалась к Джуджиане. Но отложим этот разговор. Надо готовиться к семейному обеду. Наши тревоги, которые могут быть необоснованными, не должны испортить его ни нам, ни нашим гостям». Больше они на эту тему не говорили, но Элизабет знала, что для Джейн все предельно ясно. Она твердо верила, что только естественно, если двое привлекательных молодых людей, которые явно тянутся друг к другу, влюбятся, и эта любовь закончится свадьбой. Финансовых проблем не предвидится, Джорджиана богата, Элвистон преуспевает на профессиональном поприще. Но деньги мало что значат для Джейн. Если их хватает, чтобы семья ни в чем не нуждалась, какое значение имеет, кто их принес? Джейн также не придает значения вещам, важным для многих. Полковник граф и его жена будет носить титул графини. А Элвистон может стать только бароном, не больше. Для себя Элизабет решила, что постарается не зацикливаться на возможных проблемах, а сразу после бала найдет возможность поговорить обо всем с мужем. Оба были так заняты, что она с утра практически его не видела. У нее нет права обсуждать с ним чувства Элвистона до тех пор, пока сам Элвистон или Джорджиана не заговорят о них. Но о намерениях полковника она должна рассказать Дарси как можно скорее. Элизабет не понимала, почему мысль об этом союзе, таком блестящем, если подумать, вызывала у нее внутреннее беспокойство, и, не сумев в этом разобраться, предпочла выбросить из головы тревожные мысли. Пришла Белтон, для нее и Джейн наступило время одеваться к обеду.